Глава четвертая Толпа хлынула по голой равнине, побелевшей от изморози, залитой бледным зимним солнцем, и, запрудив всю дорогу, валила прямо через свекловичные поля. Когда миновали воловьи рога, Этьен взял предводительство на себя. Он на ходу отдавал распоряжение, выравнивал колонну. Во главе в припрыжку бежал Жан Лен, извлекая из своей трубы дикие звуки. В первых рядах шествовали женщины, некоторые были вооружены палками. Среди них шла Майя с затуманенным взглядом, словно перед ней уже вырисовывалась вдали обетованная страна справедливости. Прожженная жена Левака, Мукетта, маршировали в своих лохмотьях, словно солдаты, отправляющиеся на войну. В случае неприятной встречи видно будет, осмелятся ли жандармы стрелять в женщин. За беспорядочной толпой шли мужчины. Над расширявшейся к хвосту колонной ощетинились железные брусья, а единственный топор левака сверкал на солнце. В центре шагал Этьен, стараясь не терять из виду шаваля, которого он заставил идти впереди себя. Замыкал шествие мае Угрюмо поглядывая на Катрину упорно остававшуюся в рядах мужчин, чтобы быть поближе к своему любовнику. Она опасалась, как бы ему не причинили зла. Головы были не покрыты, и волосы висели космами. Под оглушительный рев трубы Жан-Лена слышался стук деревянных башмаков, напоминавший топот выпущенного из загона стада. Снова пронесся крик. «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» Был полдень. После шести недель забастовки в пустых желудках властно заявлял о себе голод, еще более разбушевавшийся от этой гонки по открытому полю. Съеденные утром корки хлеба и несколько каштанов мукетты были давно позабыты. Муки голода еще больше разъярили толпу против предателей. «Шахты! Остановить работу! Хлеба!» Этьен, отказавшийся в поселке от своей доли хлеба, ощущал нестерпимое стеснение в груди. Он не жаловался, но машинально вынимал флягу и временами весь дрожа от холода прикладывался к ней. Он чувствовал, что без глотка можевеловой водки не может дойти до копий. Щеки его покрылись румянцем, в глазах появился огонь. Но головы он не терял и все еще стремился избежать ненужных разрушений. Когда вышли на Жуазельскую дорогу, один забойщик, примкнувший к забастовщикам из желания отомстить хозяину, потянул товарищей вправо, крича «В Гастон-Мари! Закрыть водоотливной насос! Пускай вода затопит, Жан-Барт!» Увлеченная им толпа уже была повернута туда, несмотря на уговоры Этьена, который умолял оставить в покое насос. Зачем портить галереи? Несмотря на гнев, это возмущало его сердце, сердце рабочего. Маэ тоже считал несправедливым вымещать злобу на машинах. Но забойщик не унимался, и Этьену пришлось его перекричать. «В миру!» Там есть еще предатели в Миру, в Миру. Жестом он направил толпу в левую сторону. Жанлен занял свое место впереди колонны и еще громче задудел в трубу. На этот раз шахта Гастон Мари была спасена. Четыре километра, отделявшие забастовщиков от Миру, были пройдены по необъятной равнине за полчаса, почти бегом. Замерзший канал перерезал ее по эту сторону длинной ледяной лентой. Оголенные деревья по берегам канала, превращенные инием в исполинские канделябры, нарушали однообразие плоской долины, которая словно море сливалась на горизонте с небом. Холмистая почва скрывала Монсу и Маршьен. Кругом расстилалось лишь бескрайнее пространство. Подойдя к шахте, Забастовщики увидели Штейгера, который поджидал их в сортировочной. Все отлично знали дядюшку Кандие, старейшего Штейгера в Монсу, бледного, седого, как лунь. Ему шел 70-й год, и он отличался исключительным здоровьем, редкое явление среди шахтеров. «Что вам здесь нужно, черт возьми, бесстыдники!» — крикнул он. Забастовщики остановились то был уже не хозяин, а товарищ. И уважение к старому рабочему невольно сдержало их порыв. — В шахте люди, — сказал Этьен. — Заставь их выйти. — Да, там люди, — ответил дядюшка Конье. Около шестидесяти человек. Остальные побоялись вас, бездельников. — Предупреждаю, ни один не выйдет оттуда. Вам придется иметь дело со мной. Послышались возгласы, мужчины проталкивались вперед, женщины напирали. Быстро спустившись с мостков, Штейгер загородил собою дверь. Тут заговорил Мая: Слушай, старик, это наше право. Как же добиться всеобщей забастовки, если не заставить товарищей быть с нами заодно? Старик с минуту помолчал. Очевидно, он так же, как и забойщик, имел слабое представление о солидарности. Наконец он ответил. — Это ваше право, ничего не скажешь. Только мне дан приказ, и я его выполняю. Я здесь один. Шахтеры работают в шахте до трех часов, и они останутся там до трех часов. Последние слова покрыты были свистками. Старому Штейгеру грозили кулаками. Женщины оглушили его своим криком, их горячее дыхание обжигало ему лицо. Но он держался стойко, высоко подняв белоснежную голову, задрав кверху седую бороденку. Смелость придала ему силы, и его голос был явственно слышен, несмотря на адский шум. — Черт возьми, вы не пройдете. Это так же верно, как верно то, что светит солнце. Я скорее подохну, чем подпущу вас к канатам. Не толкайтесь, а то я на ваших глазах брошусь в шахту. Толпа дрогнула и отступила. Старик продолжал. — Надо быть свиньей, чтобы не понимать. Я такой же рабочий, как и вы. Меня поставили сторожить, и я сторожу. Дальше этого разумения дядюшки Кандье не шло. Недалекий старик с померкшими, тоскующими от полувековой работы в темной шахте глазами, уперся на своем, ему надо выполнить долг. Товарищи с тревогой поглядывали на старого шахтера. Слова его будили где-то в глубине их сознания отзвуки солдатского послушания, братства и покорности судьбе в момент опасности. Кандье думал, что забастовщики все еще колеблются, и повторил «Я на ваших глазах брошусь вниз». Словно вихрь поднял толпу. Забастовщики повернули и снова понеслись галопом прямой дорогой по бесконечным полям. Вновь раздались крики. «В Мадлен! В Кручину! Прекратить работу! Хлеба! Хлеба!» В центре колонны произошло какое-то замешательство. Оказалось, что шаваль, пользуясь случаем, хотел улизнуть. Этьен схватил его за руку, грозя переломать ему ребра, если он задумал какое-нибудь предательство. Тот яростно отбивался. — К чему все это? Разве каждый неволен поступать как ему угодно? Я уже целый час мерзну, мне надо помыться. Пусти меня! Действительно, от пота угольная пыль прилипла к его телу, а фуфайка не грела его. — Беги с нами, а то как бы мы сами тебя не умыли, — ответил Этьен. — Нечего было хвастать и требовать крови. Забастовщики неслись вперед без остановки. Этьен обернулся к Катрине, которая держалась молодцом. Его злило, что она тут, рядом с ним, такая жалкая и изябшая, в старой мужской куртке и замызганных штанах. Девушка, вероятно, насмерть устала, но все же продолжала бежать. — Можешь убираться, — сказал он наконец. Катрина, казалось, не слышала. Когда она встречалась взглядом с Этьеном, в ее глазах стоял немой укор. И она бежала, не задерживаясь. Почему он хочет, чтобы она бросила своего мужа? Шаваль, конечно, нехорошо обращался с нею. Иногда он даже бил ее. Но это ее муж. Он первый обладал ею. И ее озлобляло, что тысячи людей были против него одного. Даже не любя, она стала бы защищать его, хотя бы из самолюбия. — Убирайся! — гневно повторил Майя. Окрик отца на секунду задержал ее стремительность. Она дрожала, слезы застилали ей глаза. Потом, несмотря на страх, она бегом вернулась на свое место, и ее оставили в покое. Забастовщики прошли Жуазельскую дорогу, двинулись в направлении Крона, затем поднялись к Уньи. С этой стороны плоский горизонт прочерчивали заводские трубы. Вдоль дороги тянулись деревянные навесы, кирпичные мастерские с широкими запыленными окнами. Один за другим миновали два поселка, поселок 180 и 76, с их низенькими домами. И каждый раз при звуках трубы и по зову брошенному из всех уст выходили целые семьи, мужчины, женщины и даже дети, бегом присоединяясь к товарищам. Когда приблизились к Мадлене, число забастовщиков достигло полутора тысяч. Дорога от Лога спускалась к шахте. Поток бастующих должен был обойти отвал, прежде чем рассыпаться по двору шахты. Было не более двух часов. Но предупрежденные Штейгеры поторопились подъемом. Когда подошли забастовщики, рабочие уже уходили. Внизу оставалось человек двадцать. Они поспешно вылезли из клетки и удрали. Вслед им полетели камни. Двоих отколотили. У третьего оторвали рука в куртке. Эта охота на людей спасла оборудование. Никто не притронулся ни к канатам, ни к котлам. Поток уже мчался дальше, к соседней шахте. Кручина находилась в пятистах метрах от Мадлены. Туда забастовщики попали также в то время, когда шахтеры уже расходились. Женщины схватили и отшлепали на глазах у гоготавших мужчин одну из откатчец в совершенно продранных штанах. Подручных награждали оплеухами. Забойщики, избитые до синяков, с расквашенными до крови носами спаслись бегством. Ярость нападавших росла. Их воспаленный мозг издавна жгла мысль о возмездии. И они призывали смерть на головы изменников, ненавидели плохо оплачиваемый труд, а их голодный желудок требовал хлеба. И вот среди сдавленных криков ожесточившиеся люди набросились на канаты, чтобы перерезать их. Однако напильник не брал, слишком долго пришлось бы возиться. А сейчас толпу лихорадочно несло вперед. Все вперед! Сломали кран у одного из котлов. От воды, которой заливали топки, полопались чугунные решетки. Во дворе совещались о том, чтобы взять приступом шахту Сен-Тома. Там соблюдалась строгая дисциплина, и этой шахты забастовка не коснулась. В ней работало человек семьсот, и это обстоятельство вызывало особое раздражение. Бастующие пойдут на них сомкнутым строем, и тогда видно будет, кто устоит. Но слух прошел, будто в сент тума появились жандармы, те самые жандармы, над которыми еще утром издевались. Кто пустил такой слух, неизвестно, да и не все ли равно. Всех обуял страх, и решили идти на фетрикантель. Снова забастовщиков подхватил вихрь. И они очутились на дороге, стуча деревянными башмаками, с криком Фетри Кантель! Фетрикантель! Там еще наберется сотни-четыре трусов! Вот будет потеха! Шахта находилась в трех километрах за пригорком у скарпы. Колонна бастующих уже поднималась на холм Платриер, минуя дорогу в Бонни, когда чей-то голос высказал предположение, что драгуны, быть может, там, на шахте Фетрикантель. Тут все стали повторять, что драгуны именно там. Забастовщики в нерешительности замедлили шаг. Притихший вместе с прекращением работы край, где веками трудился этот рабочий люд, постепенно охватывал панический ужас. Почему они до сих пор не наткнулись на солдат? Эта безнаказанность особенно смущала их при мысли о расправе, которая неминуемо нависала над ними. Неизвестно откуда исходивший приказ погнал людей на другую шахту. На победу! На победу! Значит, на победе нет ни драгун, ни жандармов? Никто ничего не знал. Забастовщики как будто успокоились. Повернув назад, они оставили дорогу на Бомон и, пересекая поля, двинулись к Жуазелю. Путь преградило полотно железной дороги. Они перешли его, опрокинули рогатки и бросились дальше. Теперь они приближались к Монсу. Неровная почва постепенно понижалась. Море свекловичных полей ширилось, уходя вдаль к темным домам Маршена. До шахты Победа было добрых пять километров. Забастовщики стремительно прошли их, охваченные таким порывом что даже не заметили усталости, несмотря на разбитые и израненные ноги. Колонна все росла. По дороге к ней присоединялись товарищи из поселков. Когда перешли мост Магаш через канал и приблизились к шахте, людей было не менее двух тысяч. Но уже пробило три часа. Шахтеры с победы разошлись все до одного человека. Разочарование толпы излилось в пустых угрозах, и поплатились только явившиеся в свою смену землекопы, которых бастующие встретили градом битого кирпича. Те бросились на утек. Опустевшая шахта оказалась в руках забастовщиков, взбешенных тем, что им не удалось избить ни одной предательской рожи. Тогда они набросились на оборудование. Отравленный гноник озлобления медленно назревал и должен был, наконец, прорваться. Бесконечные голодные годы вызвали мучительное желание насытиться избиением и разгромом. Под навесом Этьен заметил нагрузчиков, которые накладывали на двухколесную тележку уголь. — А ну, убирайтесь отсюда! — крикнул он. — Не дадим вывести ни куска угля! На зов его сбежалась сотня забастовщиков, и нагрузчики еле унесли ноги. Одни выпрягли лошадей, хлестнули их, и те испуганно шарахнулись в сторону. Другие опрокинули тележку и сломали оглоблю. Левак сильными ударами топора стал рубить козлы, чтобы сбить мостки, но они не поддавались. И тогда он вздумал растащить рельсы, разрушить все полотно железной дороги. Вскоре за дело принялись остальные забастовщики. Маэ, вооруженный железным брусом, которым он орудовал как рычагом, стал выбивать чугунные подушки. В то же время прожженная увлекла женщин в ламповую, где весь пол был моментально засыпан осколками стекла. Маэ вне себя колотила палкой с такой же силой, как и жена Левака. Все были залиты маслом. Мукетта вытирала юбкой руки. Ей было смешно, что она так запачкалась. Жан-Лен, шутки ради, вылил ей за шиворот масло из лампы. Но гнев, обрушившийся на неодушевленные предметы, никого не насытил. А пустые желудки все больше давали о себе знать. И снова поднялся громкий стон. Хлеба! Хлеба! Хлеба! Хлеба! Хлеба! Хлеба. Один из бывших штейгеров содержал на шахте Победа съесную лавочку. Вероятно, он от страха бросил свое заведение. Когда женщины вернулись из Ламповой, а мужчины покончили с полотном железной дороги, все набросились на лавку и с легкостью сорвали ставни. Хлеба там не оказалось. Нашлось только два куска сырого мяса и мешок картошки. Затем откопались полсотни бутылок можжевеловой водки, которая исчезла, как капля воды, поглощенная песком. Этьен, выпив свою флягу, снова наполнил ее. Понемногу его стало одолевать опьянение. Нехорошее опьянение на пустой желудок, от которого кровью наливались глаза, а зубы оскалились, обнажая бледные десны. Вдруг он заметил, что шаваль исчез. Этьен выругался. Прибежали товарищи и накрыли беглеца, который в суматохе спрятался с Катриной за сложенными дровами. — Ты, предатель, боишься себя порочить? — заревел Этьен. — Сам же требовал в лесу, чтобы забастовали механики. Кричал, чтобы остановили водоотливные насосы, а теперь хочешь нам гадить? Так ворт, черт подери! Мы вернемся на шахту Гастон-Мари, и я заставлю тебя сломать насос. Да, черт подери, ты сломаешь насос!» Этьен был пьян. Он сам натравливал товарищей на водоотливной насос, который он отстаивал несколько часов назад. «В Гастон-Мари! В Гастон-Мари!» Все закричали, бросились вперед, а шаваль, которого схватили за плечи, тащили и изо всех сил толкали, взмолился, чтобы ему дали помыться. «Убирайся — Убирайся! — крикнул моя Катрине, также пустившаяся за всеми. Но девушка даже не остановилась. Она посмотрела на отца горящими глазами и продолжала бежать. Толпа снова принялась бороздить равнину, шагая по длинным прямым дорогам среди необозримых полей. Было четыре часа. Солнце клонилось к горизонту, отбрасывая на мерзлой земле длинные тени яростно жестикулировавших людей. Избегая появиться в Монсу, забастовщики свернули на Жуазельскую дорогу. А чтобы не делать крюк через воловье рога, прошли мимо пиолены. Как раз в то время из усадьбы вышли Григуары. Прежде чем идти обедать к Энбо, где они предполагали встретиться с Сосиль, им нужно было нанести визит нотариусу. В усадьбе все словно вымерло, и пустынная липовая аллея, и огород, и фруктовый сад, оголенный зимою. Ничто не двигалось в доме, закрытые окна которого запотели от комнатного тепла. В глубоком спокойствии... Чувствовались благодушие и достаток, ощущалось патриархальное бытие, разумное благополучие обывателей, любящих сладко поспать и сытно покушать. Не останавливаясь, забастовщики мрачно глядели на решетки, скользили взглядом по ограде, покрытой сверху битым стеклом и защищавший дом от вторжения. Снова раздались крики... Лево! Лево! Лево! Лево! Лево! Лишь собаки, два Лево! огромных рыжих датских дога, ответили свирепом лайм, раскрыв пасть и прыгая на задних лапах. За запертыми ставнями прятались привлеченные криком служанки, кухарка Мелани и горничная Онорина. Они обливались потом и бледнели от страха при виде забастовщиков. Обе упали на колени и чуть не умерли с перепугу, когда в соседнее окно попал один единственный камень и разбил стекло. Это была шутка Жан-Лена. Он сделал из веревки прощу, послал привет Григуарам и тут же снова принялся дудеть в трубу. Толпа была уже далеко, и крик «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» замирал. По дороге в Гастон-Мари народу прибавилось и к шахте подошло уже две с половиной тысячи разъяренных людей, сметавших все на своем пути, словно бурно разлившийся поток. Жандармы были здесь часом раньше. Избитые с толку крестьянами, спешно направились в сторону Сен-тома, позабыв оставить из предосторожности на посту у шахты хоть несколько человек. Не прошло и четверти часа, как топки были разрушены, котлы опустошены, постройки разобраны. Но главная угроза была направлена против водоотливной машины. Мало было остановить ее, заглушить последнюю вспышку пара. На нее набрасывались, как будто это был человек, которого хотели лишить жизни. — Тебе ломать первому! — повторял Этьен, вкладывая в руку шаваля молоток. — Ну! «Ты ведь клялся со всеми!» Шаваль отступал весь дрожа. В толкотне молоток выпал у него из рук. А тем временем другие, не дожидаясь, разбивали насос железными брусьями, кирпичом, всем, что попадалось под руку. У иных ломались о машину палки. Отлетели гайки, стальные и медные части расшатались, болтаясь, как оторванные конечности. Удар киркой с размаху раздробил чугунный корпус, и вода булькая вытекла. Этот звук напоминал предсмертную икоту. С водоотливным насосом покончили. Обезумевшая толпа теснилась позади Этьена, не отпускавшего шаваля. — Смерть предателя! — колодец его! — колодец! Бледный, как полотно... Негодяй твердил с тупым упорством, что ему нужно помыться. — Погоди, — сказал левак, — раз тебе так приспичило, иди сюда, вот тебе ванна. Там стояла лужа воды, просочившаяся из водоотливного насоса. Она заледенела густым белым слоем. Шаваля толкнули к ней, сломали лед, ткнули головой в холодную воду. — Ныряй, — повторяла прожженная. — Ныряй, черт возьми, а то мы тебя утопим. А теперь пей, да-да, пей, как скот, мордой в корыто. Ему пришлось пить из лужи, стоя на четвереньках. Все загоготали, и в смехе этом звучала жестокость. Одна из женщин отодрала шаваля за уши, другая бросила ему в лицо горсть свежего навоза. Старое трико расползлось и висело на нем клочьями. Дико озираясь, он упирался, напрягая последние силы, чтобы удрать. Маэ толкнул Шаваля. Его жена была среди тех женщин, которые особенно нападали на него. Оба вымещали на этом человеке свою старинную злобу. Даже Мукетта. Обычно дружившая с бывшими своими любовниками, окрысилась на него, обзывала негодником и кричала, что надо еще посмотреть, мужчина ли он. Этьен цыкнул на нее. — Хватит. Не к чему набрасываться скопом. Слушай, решим дело один на один. Он сжимал кулаки. В глазах его горела злоба человека-убийцы. Опьянение переходило у него в потребность убить. «Ты готов? Один из нас должен остаться на месте. Дайте ему нож, у меня есть свой». Катрина, изнемогая, в ужасе смотрела на Этьена. Она вспомнила его признание. Когда он пьян, охмелеет он с третьей рюмки. У него появляется жажда убийства. Этой гадостью отравили его с детства пьяницы-родители. Девушка внезапно подскочила к нему и обеими руками надавала пощечин. Задыхаясь от негодования, она бросила ему в лицо. — Подлец, подлец, подлец! Мало вам всех этих безобразий! Теперь, когда он еле держится на ногах, ты хочешь его укокошить? Она обернулась к родителям, к остальным забастовщикам. — Подлые вы, подлые! Убейте и меня вместе с ним! — Если вы только тронете его еще, я вцеплюсь вам в лицо, ах, подлые! Она заслонила собой своего любовника, забывая его побои, забывая жалкую жизнь, на которую была обречена, движимая единственной мыслью, что принадлежит ему, раз он обладал ею. И ей же стыдно, если его так унизят. Этьен сильно побледнел. Он чуть не задушил девушку, надававшую ему пощечин, затем провел рукой по лицу, словно стряхивая себя хмель, и обратился к Шавалю среди глубокого молчания. — Она права. — Хватит. Убирайся к чертям. Шаваль тотчас же удрал, и Катрина помчалась за ним. Пораженная толпа смотрела, как они исчезли за поворотом дороги. Только жена моя произнесла. Напрасно его отпустили. Он, наверное, придумает, как бы нас предать. Но бастующие уже пустились в путь. Был пятый час. Огненно-красное солнце на горизонте освещало безбрежную равнину с заревом пожара. Проходивший мимо разносчик сказал им, что драгуны движутся со стороны кручины. Тогда забастовщики повернули назад. Раздался приказ. В Монсу В правление Лево! Лево! Лево! Лево! Лево!